Похоже, я его забавлял. Про Лайнела он уже забыл, словно убийство библиотекаря, и давно вошло у него в привычку, и он не видел в этом ничего необычного. Об огрузяниях совести я уж не говорю. Я услыхал свой голос, звенящий от злости. Что он вам сделал? Кто? Хотя вы можете подумать, что недоумение, прозвучавшее в его голосе, было картинным, и бравадой посредством которой он хотел произвести на меня впечатление собственной жестокостью, уверяю вас, ничего такого не было и в помине. Я сразу понял, что он не связывает мой вопрос с человеком, которого только что убил. Слово «безумный» характеризовало этого красавца далеко не полностью, но могло послужить отправной точкой для создания его словесного портрета. Удивленный тем, что страха в моем голосе нет, А вот злость определенно прибавляется, я уточнил. Лайонелла. Он был хороший человек. Добрый. А, ты про этого? Лайонелла Дэвиса. У него были имя и фамилия, знаете ли, а также жизнь, друзья. Он был личностью. Недоумение на лице незнакомца прибавилось. Улыбка как-то потускнела. Но ведь он был всего лишь библиотекарь. Ты свихнувшийся сукин сын. Улыбка застыла, лицо побледнело, даже закаменело. Вдруг превратившись в гипсовую маску смерти, он поднял пистолет, нацелил его мне в грудь и со всей серьезностью заявил, «Не смей оскорблять мою мать». Обида, которую вызвали мои слова, столь не вязалась с безразличием, выказанным к жертве, что я нашел ситуацию крайне забавной. Но если бы с моих губ сорвался смешок, этот незнакомец точно бы меня пристрелил. Глядя на наставленный на меня пистолет, я почувствовал, как страх входит в чертоги моего сознания, но не отдал ему ключи от всех комнат. Чуть раньше на улице мысль о снайпере парализовала меня. Теперь я понимал, что боялся вовсе не снайпера, засевшего то ли на крыше, то ли в окне верхнего этажа. Я пришел в ужас, потому что не знал, снайпер ли действительно ловит меня в перекрестье оптического прицела или смертельные угрозы исходят откуда-то еще. Если опасность только чувствуется, но нет возможности определить, откуда она исходит, тогда начинаешь бояться всех и вся. Мир становится враждебным от горизонта до горизонта. Страх перед неизвестным едва ли не самый сильный из страхов, и устоять перед ним зачастую невозможно. А вот теперь... Я идентифицировал своего врага, и хотя он мог быть социопатом, способным на любую жестокость, я почувствовал некоторое облегчение, потому что теперь знал его в лицо. Бесчисленные угрозы, которые наводняли мое воображение, растаяли как дым, замещенный одной реальной опасностью. Его закаменевшее лицо смягчилось, он опустил пистолет. Нас разделяли 15 футов, так что я не решался броситься на него». Только повторил. Так что он тебе сделал? Белозубый улыбнулся и пожал плечами. Я не пристрелил бы его, если бы не вошел ты. Распирающей меня злости прибавилась душевная боль, вызванная смертью лайнова Голос мой задрожал от горя, не от страха. Что ты такое говоришь? Одному мне с двумя заложниками не справиться. Он был здесь один. Его помощник заболел. Других читателей в этот момент в библиотеке не было. Он собирался запереть двери, и тут появился ты. «Только не говори, что я несу ответственность за его смерть». «О, нет-нет», — заверил он меня, словно его заботили мои чувства. «Твоей вины в этом нет. Такое случается. Тут уж ничего не поделаешь». «Такое случается», — повторил я, в моем голосе звучало изумление. «Я и представить не мог, что можно...» с такой небрежностью говорить об убийстве. «Я мог бы застрелить тебя», — ответил он. «Но, уже повстречавшись с тобой на улице, решил, что ты более интересная компания, чем старый занудный библиотекарь». «А зачем тебе заложник?» «На случай, если возникнут осложнения». «Какие осложнения?» «Ты увидишь». Пиджак спортивного покроя сидел на нем достаточно свободно. Из внутреннего кармана он достал наручники. «Сейчас я брошу их тебе» мнения не нужны». Он улыбнулся. «Ты у нас шутник. Поймай их. Защелкни одно кольцо на правой руке. Потом ложись на пол, руки заведи за спину, чтобы я мог закончить работу». Когда он бросил наручники, я отошел в сторону. Они ударились об один из стольков для чтения и свалились на пол. Он вновь навел на меня пистолет. И хотя такое случилось со мной уже во второй раз, легче мне от этого не стало. Я никогда не держал в руках стрелкового оружия О самой стрельбе даже и не говорю. В моей профессии более всего на оружие тянет нож для резки торта. Ну, возможно, скалка. Но мы, пекари, не носим скалку в плечевой кобуре а потому в подобных жизненных ситуациях оказываемся совершенно беззащитными. Подними наручники, здоровяк. Здоровяк. А ведь он не уступал мне ни ростом ни комплекцией Подними их. А не то я сделаю из тебя второго Лайонела, и подожду, пока в библиотеку зайдет еще один заложник. Я использовал горе и злость, вызванные убийством Лайонела, для подавления страха. Страх мог подчинить меня себе, лишить всего человеческого, но тут я осознал, что бесстрашие может стать причиной моей смерти. Мудро признав собственную трусость, я наклонился, поднял наручники, защелкнул одно стальное кольцо на правом запястье. Незнакомец схватил связку ключей со стойки библиотекаря. «Пока не ложись, стой, где стоишь, чтобы я видел тебя, пока буду запирать дверь». Он уже миновал половину пути между стойкой и портретом Корнеля Рута Форда Сноу, когда дверь открылась. Вошла молодая женщина, я видел ее впервые, с несколькими книгами в руках. Она была красивее апельсинового торта с шоколадной глазурью, украшенного засахаренной апельсиновой цедрой и вишнями. Я не мог допустить, чтобы этот псих застрелил ее на моих глазах. Только не такое очаровательное создание.